форварды против фьючерсов фьючерсы и форварды понятия схожие фьючерсы более точная и более продвинутая концепция грубо говоря фьючерсный рынок это организованный рынок на нем торгуются стандартизированные контракты которые отображают вещи в будущем так как они стандартные они распространились по всему миру все на них смотрят и используют а форварды это более специализированные контракты и их нельзя зачесать под одну гребенку поэтому фьючерсы более фундаментальны и более важны. Иногда даже удивляешься, почему они все еще не захватили вообще все товары и активы. Шиллер придумал вот фьючерсы на недвигу, и они уже лет семь торгуются на чикагской бирже. Да вот только я никак не могу понять, как можно стандартизировать дом. Для начала несколько определений. У фьючерсов, в отличие от форвардов, особое место в финансах. Но оба эти явления деривативы. Это означает, что цена на этих рынках зависит от цены на каких-то других рынках. Есть первичный рынок, на котором торгуются базовые активы со своей ценой, и есть рынок производных инструментов. Я в абстрактные термины сейчас углубился, но мы на примере рассмотрим, станет понятней. Сначала о деривативах. Для финансистов это просто какое-то гениальное изобретение считается. Начали все с торговли акциями, потом развился рынок производных, где больше деталей информации, чем на базовом рынке. Это, как говорят некоторые, восхитительно. Но в последнее время это часто используется и как ругательство. Подотри свой фьючерс, например. Почему? Потому что люди сваливают вину за кризис на деривативы. Правильно или неправильно – это второй вопрос. Но понятно, что большинство просто не понимает, что это такое. Я, кажется, уже писал, что финансы привлекают социопатов. Если ты ненавидишь людей, можно пытаться заработать, пялясь на графике и нажимая на кнопки. Плюс на рынках всегда есть возможность кого-нибудь обмануть, некоторым свойственно манипулировать и вводить других в заблуждение. К счастью, таких время от времени ловят и кастрируют. Рынки производных инструментов, естественно, тоже нуждаются в регулировании, не только в саморегулировании, но и в государственном надзоре тоже. Но ничего адского в деривативах нет, даже наоборот, они сейчас важнейшее место в финансах занимают. В 1904 году вышла статья Чарльза Конанта, который написал книгу «Уолл-стрит и страна». Он уже тогда, сто лет назад, втирал о том, что широкая публика воспринимает спекуляции как абсолютное зло. Мало кто понимает, что это всего лишь бизнес. Решение о покупке или продаже чего-либо включают в себя догадки о будущем. А если рынки достаточно развиты, эти догадки превращаются в рыночные цены. Цены служат базой для расчетов, которые нужны примерно всем. Выходит, что из-за спекулянтов расчеты делать проще и удобней. Большинству людей тяжело понять этот тезис. Я надеюсь, эта глава несколько поможет. Очевидно, что люди недолюбливают производные инструменты и спекуляции на них в частности. Конанд уже позже писал, что русские чрезвычайно враждебно относятся к капитализму, и это большая проблема. Они просто не могут его понять. Они его ненавидят. Они терпеть не могут бизнесменов и финансистов а Шиллер парирует. Мол, в хваленой Америке-то то же самое, если не хуже. Они там даже делали какой-то опрос, сравнивали ответы в Москве и в Нью-Йорке, кто лучше понимает, что такое капитализм. Один из вопросов звучал так. Торговцы зерном в капстранах иногда держат зерно на складах, не продавая его, чтобы создать дефицит и ожидание повышения цен в будущем. Как вы считаете, такие поступки приведут к более частому дефициту муки, хлеба и хлебобулочных батонов? Или наоборот, такое поведение приведет к снижению дефицита? Как вы думаете, что ответили простые москвичи? Спекуляции порождают проблемы или решают их? Выяснилось, что в США 66% ответили, что из-за такого придержания товара дефицит будет возникать чаще, а в СССР, в Москве, только 45% подумали, что дефицит будет чаще. Ошибались и те, и те. Но русские, точнее советские, ошибались меньше. Они все же были ближе к истине. Выходит, даже те, кто живет в финансовой столице США, да и всего мира, чего греха таить, считают, что спекуляции создают проблемы. Но погодите, что значит спекуляции? Запастись зерном и честно оплачивать его хранение, пока не вырастут цены? Если вы производитель зерна, это ли не то, что вам постоянно следует делать? Посмотрим на это с другой стороны. Это я уже подвожу к фьючерам на сельхозпродукцию. В упрощенном мире пусть у нас будет один урожай в год, каждый год, но его же надо где-то хранить. Между урожаями, я имею в виду. Люди не могут сразу на целый год наесть со хлеба, но ну, некоторые могут, если это пряники. Они по батончику, питерцы по булке, в день его постепенно подъедают. Поэтому кто-то всегда держит запас зерна. То есть где-то у кого-то всегда есть элеватор, и в нем хранится как минимум шестимесячный запас. И этим элеватором управляют профессионалы, ни какие-нибудь убогие спекулянты. Если они подсчитают, что цены в будущем будут выше, они подольше подержат свое зерно. Что произойдет? Цена-то на самом деле выровняется? Ведь если на капиталистическом рынке не хватает зерна, цена идет вверх. Люди начинают есть немного меньше хлеба. Некоторые не начинают, а такие жрут макарошки в три горла. С хлебом, конечно. Спрос падает, но от этого цена тоже падает. Все выравнивается. Это элементарная совершенная экономика, но большинство людей ее не понимают. И я объясню почему. При нашем капитализме рынок есть далеко не везде. Взять, к примеру, розницу. Тут все отлично. Государство не лезет, сети цветут и пахнут. А взять газоснабжение или электроснабжение? Тут полная жопа. Никакой конкуренции. Только кумовство, тренеры, повара и вся вот эта вот озерная педерастия. Как только государство начинает лезть и ограничивать рынок, сразу все мои доводы теряют смысл. И действительно, ведь еще и всех собак повесят на бедных капиталистов. А потом еду будут тракторами давить, во славу сутонии и санкциям. Лишь бы себе в карман еще один миллиончик подгрести и утащить его туда, где капитализм реально работает.